281 Май 5. -е. Утверждаю нужность явления моего среди верных, нужность явления знаков, нужность огненного устремления ко мне и ритм постоянства. Магнитом, мощно влекущим в орбиту свою, является дух мой для преданных сердцем, для верных, влекущий магнит в сферы света. Процесс намагничивания духов шестой расы не видим сейчас, он идет напряженно. Ведущий иерарх собирает ядро новой расы. Лучи великого сердца льются из башни далекой навстречу пробуждающимся сердцам. И ни одно сердце, могущее зазвучать ответно на этот призыв, не будет оставлено и забыто. Степени ответности различны. от еле осознаваемых до открытого, явного и сознательного сотрудничества. Век кооперации и сотрудничества всех во всем нуждается в своих пионерах. Высшую формой своего сотрудничества будет кооперация духов, созвучных случаями великого сердца. Когда на ноте его в состоянии будут звучать все сердца, сужденные свету, совершится великий приход. Пространство насыщается новыми формулами жизни. Сжигаются старые и житые, уплотняются формы новой мысли и ведущих эволюционных идей. И образы эти, наполняющие ауру планеты, начинают проникать в сознание человечества. Все чаще и чаще из разных уголков Земли раздаются голоса, говорящие о мире, сотрудничестве и взаимном понимании, о борьбе против сил разрушений. Это сердца человеческие, ответствует на всепланетный призыв Владыки. Процесс этот будет усиливаться, расширяться и углублять миллиарды зазвучавших сердец, и будет ответом на беззвучное обращение великого сердца. Звучащее сердце начинает светиться. Этот свет озаряет его и то, что его окружает. Когда зазвучат все, кто осужден, мрак сменится светом, И сужденному время настанет вылиться в плотной формы. Потому надо понять сущность незримой работы сердцем, открытым в ладыке, творимой в ауре вашей земли. Конечно, сердце такое находится на служении явном, великие нагрузки его несущего на себе всю тягость погашения окружающего несовершенства. Но зато великая и награда и честь быть в первых рядах.